Сергей Козлов Ёжик в тумане. 30 комариков выбежали на поляну и заиграли на своих песклявых скрипках. Из-за туч вышла луна и улыбаясь поплыла по небу. М-м вздохнула корова за рекой, залаяла собака, и 40 лунных зайцев побежали по дорожке. Над рекой поднялся туман. И грустная белая лошадь утонула в нем по грудь. И теперь, казалось, большая белая утка плывет в тумане И, отфыркиваясь, опускает в него голову. Ёжик сидел на горке под сосной И смотрел на освещенную лунным светом долину, затопленную туманом. Красиво было так, что он время от времени вздрагивал, Не снится ли ему все это? А комарики не уставали играть на своих скрипочках, лунные зайцы плясали, а собака выла. «Расскажу, не поверят», — подумал ежик. И стал смотреть еще внимательнее, чтобы запомнить до последней травинки всю красоту. «Вот и звезда упала», — заметил он, «и трава наклонилась влево, и от елки осталась одна вершина, и теперь она плывет рядом с лошадью». А интересно, думал ежик, если лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане. И он стал медленно спускаться с горы, чтобы тоже попасть в туман и посмотреть, как там внутри. Вот, сказал ежик, ничего не видно и даже лапы не видно. Лошадь позвал он, но лошадь ничего не сказала. Где же лошадь, подумал ежик И пополз прямо Вокруг было глухо, темно и мокро Лишь высоко сверху Сумрак слабо светился Полз он долго-долго вдруг почувствовал, что земли под ним нет И он куда-то летит Бултых Я в реке, сообразил ежик Похолодев от страха И стал бить лапами во все стороны Когда он вынырнул, было по-прежнему темно И ежик даже не знал, где берег «Пускай река сама несет меня», — решил он, как мог глубоко вздохнул. И его понесло вниз по течению. Река шуршала камышами, бурлила на перекатах. И ежик чувствовал, что совсем не промок, и скоро утонет. Вдруг кто-то дотронулся до его задней лапы. «Извините», — беззвучно сказал кто-то, — «кто вы и как вы сюда попали?» «Я ежик», — тоже беззвучно ответил ежик, — «я упал в реку. Тогда садитесь ко мне на спину, Беззвучно покрыл кто-то, Я отвезу вас на берег. Ёжик сел на чью-то узкую, скользкую спину И через минуту оказался на берегу. Спасибо, вслух сказал он. Не за что, беззвучно выговорил кто-то, Кого ёжик даже не видел и пропал в волнах. Вот такая история, размышлял ёжик, отряхиваясь. Разве кто поверит? И заковылял в тумане.